Король. Кровавая проделка эта, Гамлет, заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда. Изволь спешить. Корабль у берегов подул попутный ветер, и команда готова морем в Англию отплыть. Гамлет. Как, в Англию? Король. Да, в Англию. гамлет прекрасно король так ты б сказал знай наши мысли ты гамлет я вижу херувима знающего их ну что ж в англию так в англию прощайте дорогая матушка король дорогой отец хочешь ты сказать гамлет гамлет нет мать отец и мать муж и жена а муж и жена это плоть едина значит все равно прощайте матушка и так в англию вот оно что уходит король догнать его сейчас же на корабль Чтоб духу не было его сегодня. Прощайте. Все изложено в письме. Формальности в порядке. Торопитесь. Розенкранс и Гильденстерн уходят. И если, Англия, мою любовь, Ты ценишь так, как я, заставить в силе, А твой рубец от датского меча еще горит, И ты благоговейно нам платишь дань, Не думай обойти прямую букву моего приказа, Которым тайна Гамлета тебе Я в руки отдаю на убиенье. Исполни это, Англия! Как жар горячки он в крови моей клокочет, Избавь меня от этого огня! Пока он жив, нет жизни для меня». Уходит.